Через полторы недели забрались потом нину в глухую тайгу в скалистые сопки. Потом двигались по извилистой речке Сололи, лезли на хребет. Чем выше к небу, тем глубже становился рыхлый снег в две с половиной сажени Собаки плыли в нем. Пришлось Орлову распрячь их. Сам тащил нарту. Забрались на хребет по отлогому подъему, а как спускаться вниз, смотреть и то страшно. Внизу под обрывом белела речушка. Спускали на ремнях нарты и собак. И сами путники сползали по ремням с выступа на выступ. На двадцатые сутки у мангунов кончилась провизия. Глубокий снег не давал хода, выматывая силы. Ели много, а проходили мало. Теперь мангуны пили один чай и курили табак. Днем поминутно отдыхали, Подолгу молчали, кротко посматривая на сопки и снега. Когда Орлов ел черные сухари и вяленую рыбу, мангуны вспоминали потешные рыбацкие охотничьи случаи, оживленно судачили, смеялись, на Орлова не смотрели, делали вид, что совсем не голодные. Дмитрий Иванович предлагал старшему скудные сухари. Тот обижался. — По что Лоча думает, что мангуны есть хотят? Когда еда есть, мангуны верно много едят. Нет еды, неделю могут идти с трубкой в зубах, и силы не потеряют. Ели собак из своей упряжки, угощали русского. Когда осталось две собаки, начали посматривать и на усталых псов Орлова. Орлов не предлагал им своих, жалел, надеялся привести к озеру Кизи, там русский пост. Месяц туземцы в пути, никуда не торопятся, не спорят между собой. Настанет день, идут. Ночами пьют чай, курят трубки. И не поймешь по настроению и разговоров туземцев, то ли за первым изгибом речки конец пути, то ли еще надо год маяться по пояс в снегу. Орлов отдал спутникам собаку. Молодой туземец взял на нарте копье и подошел к пушистым клубкам. Вот. Наконец туземец Мангуны сказали, что до озера Кизи осталось несколько ночевок. Орлов истратил последние силы. Идти не может, и мангунам тащить нарты тяжело. Тоже давно голодные, только и живы природной выносливостью. Орлов написал письмо, наказал мангунам передать на русский пост. Выслушали спутники Дмитрия Ивановича и натаскали ему сушняка, нарубили сырых дров, Выдолбили прорубь в речке. Приготовили что могли ослабевшему Орлову и подались дальше. Смотрел им вслед Дмитрий Иванович. Горло стискивали спазмы. Ресницы смерзались. Думал он о малых детях, о жене, которых оставил в Петровском еще в июле. Шипели дрова, костер утопал в снегу. Последние две собаки, не живые и не мертвые, затаились в снежных лунках. Сидит Дмитрий Иванович одинокий, тянет обветренные всадинах руки к костру. Мало ли житейских бед и горных перевалов одолел орлов в Сибири, но теперь и сухарь еще один есть, и ноги целы, а он неподвижно сидит. Видать, что с маху удавалось в молодости, того в пятьдесят лет, Уже не взять. Костер бледным пламенем прикасался к черствым ладоням. Орлов не чувствовал его жара. Жил я честно. От службы не прятался, ради чинов и наград товарищей не топил. Слава Богу, жил, как и подобает православному человеку. Если бы не зависела от его жизни судьба зимовщика в заливах Аджи, да будь постарше трое детей — Старшей дочери нет и пяти лет. Можно бы ему тут же у костра спокойно помереть. Когда-то думал Орлов, что к пятидесяти годам справится со своими делами, какие ему на роду написаны. И вдруг в пятьдесят на него столько навалилось обязанностей, что и молодым плечам не выдержать. Надо волю, последние силы собрать в кулак и ползти к Амуру. Потихоньку пойдем. Невнятно бормотал орлов. Сгреб головешки в кучу, Поставил на них медный чайник. Ночь долгая. Отдохнем и пошагаем Крепкой лыжней.